Разговор с Ольгой. Не стремись охамутать мужчину, и он сам к тебе привяжется. Меня зовут Ольга, мне тридцать пять лет. Я изучала логику в Крассе, но в другом городе, из которого уехала. Логику можно выучить самой. Когда человек знает логику, ему никакая психотерапия не нужна. Логика это наука о законах правильного мышления. Логику разработал Аристотель, причём разработал так, что после него тысячи лет никто ничего нового в неё не внёс. А как можно исправить законы природы? Никак. Поэтому до сих пор и работает. Я сейчас вам дам одну задачу, чтобы вы примерно знали ход нашего мышления. Одна женщина, воинствующая материалистка, кандидат педагогических наук, а муж её правоверный иудей, кандидат физико-математических наук. И он не занимается с ней сексом пол месяца, ссылаясь на ветхий завид. Согласно которому после менструации муж две недели не имеет права настаивать на сексуальном свидании. Теперь давайте рассуждать. Почему кандидат физико-математических наук стал религиозным, ходит в синагогу и молится? Высказывается гипотеза: докторскую не защитил, а хочет быть первым. А когда такой человек, как он, ходит в синагогу, где много убогих людей, то он там становится первым лицом. И тогда легче переносится тот обидный факт, что его обходят на службе. Да ещё жена воинствующая атеистка. Решили задачу. Что я ей порекомендовал? Написать докторскую. Зачем? Библию почитайте. Он считает, что она интеллектуально неполноценная и потому не может написать докторскую. Он стал над ней издеваться. Куда тебе? А она стала писать. Диссертации писать легко, просто нужно слушать научных руководителей, как они говорят, так и делать. Придумывать свое потом, когда о степенённой станете. Так вот мой расчёт: муж выдержит, если жена станет доктором наук. Как ему на это ответить? Написать самому докторскую статью доктором физико-математических наук. Будет тогда у него время ходить в синагогу. Нет, он будет писать диссертацию. Кстати, сразу не получилось. Он, интеллектуал ещё тот, продолжал над ней смеяться, а она продолжала писать докторскую как могла. Потом стало получаться. С одной удачной статьёй выступила. Он уже стал ощущать себя трагической личностью. Но у неё задача как мужа заставить исполнять свои супружеские обязанности. Мы с ней обратились к той же Библии и нашли такую фразу: "Муж должен удовлетворять потребности жены". Женщина показала эту цитату своему учёному мужу и спрашивает: "Ты же исполняешь все библейские заветы". Он, конечно. И она заявляет тут же: "Я сейчас хочу". Худо бедна, но затянула мужа в постель. Я обошлось без скандалов, нотации и криков, как это у них бывало раньше. Раньше же все её агрессивные попытки терпели неудачу. Когда у них сексуальная жизнь наладилась, я ей говорю: "Мы вопрос решили. Мы же докторскую писали не ради докторской, а чтобы затащить мужа в постель". Но она не перестала писать докторскую. Когда проблема есть, её надо решать. Решение сексуальной проблемы приведёт к решению деловых отношений. Занятие делом решит сексуальные проблемы. Единственное, что надо помнить, решать все вопросы надо не скандалами, а логикой. Вот наша доктор Шабратилась в логике и своего добилась. Я поняла, так и делаю. Пишу статьи по работе, учу английский, занимаюсь спортом, у меня своя фирма, три линии в бизнесе, 20 человек работают. Надо иметь не три направления, а одно, которое даст быстрый результат. А оно одно, только я его разделила на три сферы. 8 лет я уже работаю в бизнесе, он развивается. И сексуально решится. С сексом всё в порядке, но отношения не получаются. Получатся? Когда? Мне уже 35 лет. С точки зрения наших жизненных правил, в 45 лет женщине уже нельзя иметь детей. А если следовать природным законам, то в 60 лет можно родить. Но я не хочу замуж выходить. Не надо так говорить. Ты хочешь выйти замуж и иметь детей. Мне нужен мужчина, с которым я буду получать удовольствие, а будет это замужем, не замужем не важно. При таком подходе ты его никогда не найдёшь. А если он у тебя появится, ты воле неволей захочешь его захмутать. Никого не хочу хумутать. Ты даже не замечаешь, что фактически хочешь мужа, а не сексуального партнёра. Тебе надо забыть о мужчинах годика на два и заняться делом, которое бы тебя захватило с головой. Ты человек деятельный, у тебя будут успехи. А успешных женщин, которые не хотят выходить замуж, мало, и тебя найдут. У меня была одна знакомая Ей тоже было тридцать пять лет, отличный стоматолог, хорошо зарабатывала и очень хотела замуж. А у нас был парень в группе бизнесмен, с которым я работал. Он к тому времени уже три раза успел жениться. От каждого брака у него был ребенок, и после каждого развода он оставлял супруге квартиру, машину, дачу. Каждый раз, когда он менял партнершу, он не анализировал ситуацию, и с каждым разом его жизнь становилась хуже. Последний раз он спекся на женщине стриптизерши, даже брак с ней зарегистрировал, удочерил ее дочку, купил ей квартиру, дачу и машину. А через какое-то время она ему гадость подстроила, стала требовать с него большие деньги. Он ей дал, но она еще что-то захотела. Он о помнился, пришел ко мне за помощью. Стали работать с ним. Работа была более-менее успешная. Он выполнял все мои рекомендации. В его жизни стали происходить положительные подвижки. И вот однажды в наших занятиях был перерыв, во время которого моя знакомая стоматолог встретилась с этим бизнесменом. Она мне потом рассказывала, что во время беседы с ним она чётко поняла, он её реальный жених. Я её еле-еле убедил, что это недостойный кандидат. У него куча своих проблем, и от него ничего хорошего не надо ждать. А у неё сразу все чувства на ружу прут, как только она красавца мужчину видит. Придумывает, что якобы интуиция ей подсказывает, что это именно её суженый Ряжный. Сразу начинает думать, чтобы ей такое предложить, чтобы он обратил на неё внимание. Но я ей объяснил, в нашей группе, где ты сейчас крутишься, нет нормальных. Ко мне же приходят люди с проблемами, надо выходить на более высокий уровень. Ещё вопрос. Почему я болезненно воспринимаю критику? Т тобой владеет идея величия. Ты рассуждаешь так: я такая, что меня критиковать нельзя. Избавься от этих неосознаваемых идей величия, а они не должны управлять нашим поведением. А обиды? Обида это тоже идея величия. Ты так рассуждаешь: я такой человек, которого нельзя обидеть. Никто не хочет тебя обижать. Это ты воспринимаешь всё как обиду. Может, и мой анализ воспринимаешь как обиду. Тут, может, ты впервые встретила человека, который говорит тебе вещи формально обидные. Не обидные уже. Значит, улучшаются дела. Понимаешь, на дороге такие психотерапевты, как я, не валяются. Я что хочу сказать? Другие люди тоже будут тебе что-то про тебя говорить, и что-то обидное ты можешь услышать в их словах. Ты поссоришься с ними и не увидишь, что положительное, что в них есть. Помню, в моей группе была очень обечившая девушка Ксения. На кого она обижалась? На меня в основном. Я на неё наезжал, когда у нас проходил семинар в Тапсе. Она уехала, а через день приехала, поняла, что для бешеной собаки 100 верст не крёк. избавилась от обиды, но видно не до конца. Она бросила банковскую работу, стала наш клуб кроссфит. Сейчас она очень обиделась, но не на меня, а на своего парня. Исчезла. Слышал, что ведёт индивидуальную работу с людьми, зарабатывает больше, чем когда работала в банке. Другой мой бывший клиент, Артём, тоже пришёл в начале с большими проблемами. У него были с женой недомолвки. Я помогал улаживать отношения. Чем дело закончилось? Разводом. Мы следили за этим разводом. У него это был второй брак. От первого брака у него сын, который помогает у меня на семинарах. Мы и его дочку оттягиваем со временем, будет нам помогать. А Артём справился со стрессом. Он все упражнения выполнял, влюблялся, добивался своего в отношениях с другими женщинами, а сейчас возглавляет подразделение кросса. До этого он хорошо зарабатывал в Proctor and Gamble. Но ну, сейчас получше с деньгами, плюс работа интересная. Поэтому Ольга, начинай работать над собой. Выброси из головы такую ерунду, как мужики. Просто надо познакомиться с мужчинами. Многие женщины думают так: приедет рыцарь на белом коне, увезёт в прекрасный далёк. Нет, приедет, но увезёт не тебя. А если по ошибке тебя возьмёт, то на околице сбросит. Надо подготовиться к встрече с мужчиной. А подготовиться надо так. Надо избавиться от желания привязать к себе мужчину. Потом, когда ты от каждой встречи с мужчиной будешь получать удовольствие, у тебя не будет желания его удержать. Вот тогда и удержутся. Я знаю, так оно и будет. Я знаю теорию, что если правильно визуализировать какой-то образ, то он станет реальным. Да, тогда попадётся то, что нужно. У тебя в голове сложился образ мужчины, с которым ты счастливой не будешь. У тебя уже такие были. А если хочешь, чтобы были другие, получше, надо самому себя поменять. Тогда и поменяется всё твоё окружение. Я, может, себя обманываю, но я точно никого удерживать не хочу. Я никогда не держала. Всегда инициатором расставания была я сама. Ты просто крутишься сейчас вместе, где нет мужиков. Согласна. Меняй тусовочку. Самый лёгкий способ поменять тусовку и перейти в другой статус. Почему? Вовсе не для того, чтобы ты кандидатскую защитила, а чтобы ты чувствовала себя там своей и никого не искала. Тебе что-то по своей специальности надо написать, какую-то книгу, и всё будет нормально. Вот пример моей ученицы Лены. Она летит в Алматы проводить семинар. Женщина привлекательная, рядом с ней в самолёте сидели два военных лётчика и стали с ней трепаться, расспрашивать, куда она направляется, зачем. Она говорит лечу в Алматы проводить семинары по карьере а они а как будете проводить а она достаёт свою книгу по этой книге буду проводить семинар тогда книга стоила 250 рублей сейчас рублей 500 они вздулись моментально ведь перед ними сидела женщина учёный у них сразу исчезло желание общаться с ней на сексуальные темы они купили её книжку заплатили 1000 рублей и даже сдачи не взяли Долетели, выясню Лене, как на семинар попасть, но они же ей не нужны были. Сексуальные проблемы у неё были решены. Да они ей и не подойдут. Зачем ей тридцатипятилетние мужики, у которых до сих пор так серьёзно не решена сексуальная проблема, что они клеятся к незнакомому человеку. Но у тебя таких козлей нет. А в бизнесе народу полно сейчас. Бизнес сам ты мало кого удивишь. И мужиков, и женщин навалом. Почему надо кого-то удивлять? Чтобы привлечь к себе внимание, ты же этого хочешь. А мужчины как-то должны удивлять меня. Чем? Зарплатой тридцать пять тысяч рублей в месяц? Получается, что женщина должна реализовываться. Вот. А ты все требуешь от мужчины, а не от себя. То есть ты вроде как уже реализованная. ты уже всё выполнила в этой жизни, и теперь пусть мужчины меня удивляют. Но если он хорошо делает свои дела, и сами дела у него поразительные, то ты удивишься и будешь проявлять к нему деловой интерес. А там смотришь, может и с сексом что-то получится. Пока же ты исходишь из своих представлений о мужчинах. Тебе же надо попасть туда, где они водятся, и будешь хороших мужиков чувствовать нутром. А пока ты с примитивом возишься. Поняла. Мне надо над собой работать дальше и убрать примитив. Посмотрите, какие данные у женщины. Но психологическое состояние такое, что мужчина ею не заинтересуется. А какое должно быть состояние? Когда женщина будет увлечена делом. Как можно быть не увлечённой делом, развивая бизнес? У меня есть увлечение. есть, но бог ты мой, зачем мужчине твой бизнес, когда у него свой есть? Надо, чтобы ты делала нечто такое, чего у мужчины нет. Мы говорим о высоком уровне отношений. Я вас теперь поняла.